Глава 8. лоренца Визит к любовнице состоялся, как обычно. Лоренца всласть поплавал в бассейне, потом к нему присоединилась Бэма Фрая. Потом они плавали вместе и продолжили на полу, рядом с бассейном. Благо подушек там было столько, что и пола не видно. Потом Бэма Фрая отправилась ухаживать за волосами, а лоренца в баню и на массаж любовница к нему присоединиться не могла сложно женщинам лоренца пригладил свои светлые пряди двумя руками и они уже в порядке а она волосы надо высушить шелком провести по ним расческой ровно сто раз а лучше двести втереть в них какое то масло когда любовница рассказывала лоренца и половины не запомнил Только удивился, зачем? Впрочем, у этих женщин всегда и всё сложно. Он расслабился и отдался умелым рукам массажистки. Пока... Ты из Ирвлина? Шёпот был тихим, но вполне отчетливым. Энса даже дернулся, но сильные пальцы тут же впились в мышцы. «Молчи! Лежи смирно, отвечай шепотом: У стен есть уши!» Что ж, в этом Лоренцо даже не сомневался. И глаза наверняка есть, и языки. Вырвать бы последние щипцами. Одно его движение сойдет за несчастный случай. А вот несколько или разговор уже нет. Да, а ты? Тоже. Ты гладиатор? Да. Я давно хотела с тобой поговорить, но мне мешала напарница, а сегодня ее нет. «Меня зовут Дженаро Маньяни». «Ньора Дженаро, верно?» Девушка чуть сильнее надавила пальцами. «Да. Ты Дан?» «Да. Хочешь сбежать отсюда?» Лоренцо насторожился. «Интересно, но за столько времени он уже усвоил. Человек человеку волк, товарищ и корм. Если кто считает, что все рабы мечтают о свободе...» А рабов этот кто-то много видел? Да, мечтают. Но далеко не все. Большинство живет при хорошем хозяине и не думает о какой-то самостоятельности, человеческом достоинстве. И вообще не думает. Им и так отлично живется. Крыша над головой есть, зачастую получше, чем у многих трущобников. Если взять грязный квартал, к примеру, так и намного лучше. Кормить? кормят, иногда и денежкой балуют, и кое-какое имущество имеется. Та же одежда, а то и безделушки. Вон, Энце тоже раб, а драгоценности у него как бы не больше, чем два года назад, когда он свободным был. И никто их не отберет. И деньги есть. зайки Фрай на него потихоньку ставить начал, по его же лоренца просьбе. «А если хозяин хороший, так у раба и семья есть». Хозяин в этом еще и заинтересован. Так сказать, естественный прирост рабочих рук. Тут, в Арайе, многие уж и не помнят, какое они поколение рабов. Десятое, сотое. Их деды так жили, они так живут, и все отлично. И стремиться никуда не надо. Зачем? Вовсе даже незачем. Предложи такому какую-то сомнительную свободу, так тебе еще и в морду дадут. Зачем нужна свобода при полной кормушке? Ни к чему. А вот провокации хозяева устроить могут. Запросто. Но в том-то и дело, что это вполне впишется в образ, который нарисовал для себя Лоренцо. Да, он желает на свободу. И что? Он дан, он не раб. А потому схватится и за соломинку. И поговорить с этой девахой, «Кстати, пора переворачиваться на спину, чтобы она продолжала свою работу. А там посмотрим, кто с кем играет, кто будет в выигрыше». «Хочу». «Если возьмешь меня с собой, я помогу». Энсо не фыркнул только потому, что девица смотрела ему прямо в глаза. «Хорошенькая? Да вот ни разу и не близко. Очень даже так себе. Черты хоть и мелкие, но если приглядываться, то в них ничего приятного нет. Нос коротковат, подбородка вовсе нет, лобик низкий, волосы неопределенно темные, глаза карие, но не прозрачные, как у него, а мутноватые, грязноватого оттенка. Фигура? Ну и фигура подкачала. Больше всего похоже, что девушку вырубали из дерева тупым топором, и мастер был безнадежно пьян. Общие контуры он наметил, то есть грудь на месте, талия вроде как тоже, а вот выточить, обтесать... Нет, не красотка. Понятно, почему массажистка. На такую никто не польстится. Непонятно другое. Массаж — это местное искусство, а райское. А вот в Эрвлине такое не распространено. Нет. Девица же делает свою работу вполне уверенно, но... Чем ты можешь помочь? Называй меня Джен. Здесь меня назвали Динч. Я Энса. Итак, Джен, чем ты можешь мне помочь? Рабыня посмотрела серьезно. Удрать не проблема, но нужно выбраться из города. Снять ошейники — это к кузнецу, потом надо добраться до Ирвлина, «Но я не умею на лодке». «Я тоже», — не порадовала ее Энса. «Тогда только верхом. Нужны кони, причем не меньше трех, Два верховых, вьючный. Одежда, припасы — это деньги. Много денег». Лоренцо кивнул. «С этим спорить было сложно. Очень много денег надо, чтобы сбежать из рабства. Рабы столько не зарабатывают». «А обчистить шкатулку хозяйки?» «Я банная рабыня. Меня за хорошие руки держат. Попробуй проситься на массаж не ко мне, а ко второй женщине». «Почему?» «Бэма ревнива. Ты молод». Энса прикрыл глаза. «Попробую». «Тогда у нас будет время поговорить. Я могу тебе помочь все купить и подготовить. Мне разрешают ходить по городу. Я закупаю масла и благовония, и людей знаю и вижу. Допустим. Лоренца ходить по городу не пускали. Свободно, точно нет. Я смогу договориться, но нужны будут деньги. Я подумаю, — решил лоренца Давно ты здесь? Восьмой год. Сколько тебе лет? Двадцать два. Понял. «Откуда ты массаж умеешь?» «У меня мать падала, ногу сломала, срослось плохо. Сказали, массаж может помочь, приглашали массажистку. Я осмотрела, потом интересно стало. Я у нее учиться начала. Моя семья Ньоры из небогатых, отец не возражал. Сказал, при деньгах буду, а то и родным помогу». «А здесь ты как оказалась?» «Плыла с мужем на корабле» пираты, потом сюда. «Поднимайтесь, ангел Фрай, я закончила». Энса послушно встал с массажного стола и вовремя. В комнату вошла Бэма Фрая. «Ты доволен, дорогой мой?» лоренса посмотрел на любовницу и подумал, что даже в своем возрасте она выглядит намного лучше, чем эта Джен. Тело ухоженное, холёное, красивое, волосы шикарные. Лицо без единой морщинки, разве что шея чуточку выдает возраст. Но именно что чуть, и надо долго приглядываться. «Ты восхитительна», — искренне сказал он. Бэма Фрая поняла, что ей не льстят, а просто восхищаются, и расцвела в улыбке. «Милый». К мальчику она искренне привязалась. Думала на раз, другой и хватит, а оказалось, что надолго. Мальчик оказался умным и чутким, трепетным и ласковым, к тому же не слишком опытным в любовных делах. Нет, Бэма Фрая просто не могла от него оторваться. Лоренца подошел и поцеловал ей руку. Тоже просто так. Бэма Фрая окончательно растаяла, и к разговору о массажистке они вернулись только спустя долгое время. «Может, ты ее заменишь?» Страшная она, как смертный грех, забросил удочку Энса. Бэма Фрая прищурилась. Динч, тебе не понравилось? Ну, приятнее смотреть на что-то красивое. Будешь смотреть на меня, твердо решила женщина. А Динч, руки у нее хорошие. Ну, руки хорошие, словно бы вынужденно признал Энса. А в лицо ей смотреть и не обязательно. Закрой глаза и думай обо мне. А с открытыми глазами о тебе можно думать? Можно. И не только думать. И любовные игры продолжились к взаимному удовольствию участников. В следующий раз с Динчу удалось поговорить только дней через десять. Все верно. Умна ли была рабыня? Глупали? а характер хозяйки понимала. Бэма Фрая действительно сделала так, что Лоренцо попадал только в руки страшной рабыни. «Что именно ты хочешь сделать?» Не стал тратить время на расшаркивание Энса. «Я хочу домой. Ты можешь найти деньги. Опять же, вдвоем нам будет проще. Мужчина одинокий — одно, мужчина с женой — другое». «С женой?» «Для вида». Ты не так давно здесь живешь, а я все местные обычаи знаю. И как сказать, и кому, и говорю лучше тебя. С этим спорить было сложно, и Лоренцо махнул рукой. Давай попробуем. Зэки-фрай отдельно? Это отдельно. А где получится, там и получится. Женщина опустила глаза. Хорошо, я знаю, с кем поговорить. Нужны будут лошади... Их надо где-то держать. Энца понял без слов. У меня с собой столько нет. Потом принесу. И еще Я думаю, вместо вьючных лошадей надо сторговать двоих мулов. Они лучше. Энса кивнул. Что ж, надо пробовать. Чем он рискует? Деньгами? А что это для раба? Да так, мусор, пыль. В любой момент тот же Ланисто может приказать, и Лоренцо их отдаст. То, что с ним пока по-хорошему, так это до поры. Но стоит Лоренцо сделать что-то, что не понравится хозяину, так что пусть деньги пойдут в руки этой Динч. И нет. Не жалко. Ты вообще не выходишь в город?» Энса качнул головой. «Поговори с носильщиками. Старшего в четверке зовут Али». Или если другая четверка, Юсуф. Но с тем лучше не надо. Он все хозяйке расскажет. А вот Али за небольшую плату может повозить тебя по городу. Никогда сюда, конечно, но ты понимаешь? Энса понимал. Поймал ручку, пахнущую массажным маслом, коснулся губами мягкой ладошки. Спасибо, Ньера. Ньора покраснела, став похожей на селедку в красном винном соусе. Но Энса такие мелочи не волновали. Это его ключ к свободе, а как он выглядит? Да хоть бы и страшнее черта, ему на этой девице не жениться. Я. я хочу домой к родным. И вот теперь она точно не врала. Только вот Энса промолчала о том, о чем она и сама знала. «Восемь лет. Что может случиться за это время? Да что угодно. И моря иссыхают, и люди умирают, и что угодно. Восемь лет. С другой стороны, если ему удастся выбраться, он ведь динч, то есть Джен все равно не бросит? Нет, не бросит. Лишь бы хоть где-то, да удалось». Как отличить Али, лоренца знал от той же Динч. У него на щеке бородавка. Вот сегодня и присмотримся. Вроде как бородавка действительно была. лоренца видел, что Зеки Фрай не приехал за ним, но ну и рискнул. «Али Фрай?» Мужчина повернул к нему голову. «Я раб, Али». Энце тряхнул волосами. «Я тоже раб, Али. Даже без имени» только кличка на арене. «Ты хорошо дерёшься. Я видел. Спасибо тебе. Возьми, поставишь на меня, или что купишь». Маленький мешочек перекочевал в руку Али и тут же растворился в складках на бедренной повязке, словно и не было его. «Спасибо, ангел». «Тебе спасибо, Али». «Скажи, ты ведь хорошо знаешь Вафу?» «Да, ангел. А можешь ты мне рассказать, где какие кварталы, улицы? Пожалуйста». В руке Лоренцо возник еще один мешочек. Али посмотрел на него с пониманием. «Могу даже пойти по тем улицам». «Да я не знаю, как лучше», — чуточку растерялся Энце. «Я ведь и правда в городе как чужой, ничего тут не знаю. Заблужусь, так и к арене не выйду». Хоть знать бы, куда не соваться, где можно идти спокойно. А! -а, -а. Вот эту причину Али понимал, и объяснение принял спокойно: В родном-то городе я все знал, а здесь. Я покажу. Не задергивай занавеску и слушай, ангел, я рассказывать буду. Спасибо. Второй мешочек перекочевал к новому хозяину. Энса даже не сомневался заработок будет честно поделен на всех насильщиков и о нем будут молчать рабы могут не хотеть на свободу но любой человек всегда будет искать выгоду для себя энса послушно забрался в паланкин и али подхватил один из шестов первый совет динч оказался очень удачным мия ливеранское чудовище «Оборотень! Нечистая сила!» В столице уже несколько дней был аншлаг, потому как привезли тушу оборотня. Ладно, не совсем тушу. Такое довести было нереально. Поэтому по дороге нашли чучельника и кое-как набили чучело. Но даже оно внушало. Ужасало, притягивало взгляды. Люди подходили, осматривали клыки, когти — Понимали, что это не искусство чучельника, а как есть доподлинная реальность. Ужасались и отходили. Было откровенно жутко. В первый же день в столице Делука отправились на прием к его величеству. Король принял всех, даже Ньор Мороны, и принялся расспрашивать. Ньор рассказал все как на духу, не особенно и стесняясь. «А чего? Король один?» а лесов много. Если что, так его и с собаками не найдут. Кардинал Сантора, присутствовавший при этой беседе, пытался что-то узнать подробнее, но тут уж Джан Карло стоял как вкопанный. Все так и было. Святой водой ему в морду, ну и ошеломил. И потом с благословением-то, чего ж не драться. Благословите, отче. Кардинал растаял и благословил. И даже посулил награду от церкви. Да что там посулил? Дал. Правда, сначала его величество подумал, да и пожаловал Ньора Мароны титулом. И даже земельку отвел немного. Именно что в лесу, неподалеку от Альмонта. Сказал, что за такое не жалко. Это когда ему чудовище поднесли поближе и посмотреть далее. И когда королевский лесничий и чучельник авторитетно подтвердили, что все без обману. Вот такое оно и при жизни было, только еще хуже. Сейчас-то не кусается. Еще от щедрот церковных Дану Марона перепала тысяча лоринов. И грамотка. Вот куда б его ни занесло, в любом храме он получит и помощь, и поддержку. Мало ли что. Это же подтвердил и брат Анджела и добавил от себя перстень. Простой, железный, со следом волчьей лапы. Мол, знать тебе, что это за знак, не надобно, а при случае поможет. Ты только в монастыре покажи, отказа ни в чем не будет. Джан Карло кланялся, благодарил и думал, что так несправедливо получается. Дана Себлевран эту тварь выманила, ему сказала, что сделать надо, а он... Но Дана Адриена просила и умоляла молчать. Все ж ритуал этот не так, чтобы хороший и добрый». И Джан Карло молчал. «Он найдет случай отплатить добром за добро. Дайте только время». дании не полагается. Вот, в том числе и открывать самой дверь. На то слуги есть. И разговаривать с незнакомцами. Но если бы мужчины, трое, ушли, Мия потом бы померла от любопытства. А что? Стоят такие суровые, серьезные, на пороге. Один перевязан весь, но, кажется, он самый младший. Второй постарше, третий совсем, даже старший дяди. Кажется, отец и двое сыновей. У отца в руках письмо вроде как. Как же хорошо, что дядя Джакома как раз был дома. Так что гостя мы открыли и в дом их пустили, А спустя несколько минут дядя поднялся к Мии и принес в руках тот самый конверт. «Мия, подумай, как лучше. Это Дан Энрико де Лука с сыновьями. Старший — Рафаэлло, младший — тот, что поранен весь, Эмилио. Они привезли тебе письмо от Даны Себлевран, и я бы предпочел их принять гостеприимно». «Я согласна, дядя». «Тогда переоденься». Ты поняла пострашнее. Мия кивнула. Девочек, позвать можно? Конечно, я сейчас их позову. Им по возрасту можно еще, особенно в твоем и моем присутствии. Мия кивнула и кинулась к зеркалу. Очарование ей было не занимать. И внешность, и молодость. Еще и дана, и с приданным. Завидная невеста. А вот тут и начинается самое неприятное. невеста и Мия быть и не хотела. Решительно и бесповоротно. Вот зачем ей это надо? Что она там забыла? Проще чуточку поменять себя, чем потом расхлёбывать последствия да отбиваться от женихов. Но менять лицо... Нет, не стоит. Дома ты одна, на улице другая, тут и запутаться недолго. Но ведь можно и без метаморфоз обойтись. Можно, да еще как. Волосы зачесать назад, да гладко. Да водой смочить, чтобы потемнее казались. За щеки толщинки сунуть, чтобы овал лица изуродовать. Брови карандашом почернее подвести. Красота. И платье специальное. Выходное. Вдохновенный шедевр умной портнихи. Надел такое, Италии у тебя нет, ноги короткие, а руки слишком длинные. Визуально оно искажает пропорции так, что смотреть потом на девушку жалко. Да еще и цвет. Такой красновато-розоватый, откровенно мерзковатый. И кожа при нем мигом становится пористой и гадкой. И прыщи... О, парочку прыщей можно добавить их то можно менять как пожелаешь сегодня здесь завтра там это ж прыщи мия своего добилась представленные данные покосились на нее с жалостью бывает при хорошеньких сестричках да такая кикимора болотная но вроде как не злая и принялись рассказывать про чудовище про охоты про дану вран Слушали все Феретти от мала до велика. А Сирена вообще подобралась поближе к данную Эмилию и смотрела на него так. Внимание на это обратили все, кроме Джулии. И промолчали. А что? Эмилио — второй сын. Сирена — третья дочь, но с приданным. Хорошенькая, неглупая, со связями. Пока для них еще рано, а вот года через 3-4. Чего бы не приглядеться. А пока попробовать подружиться. Тем более, что это было выгодно обеим сторонам. Соловьем разливался Джакома, почуявший свою выгоду. Связями прирастет, тем более, Делука не дурак, а сейчас еще и почти что победитель чудовища может награду от короля получить. Соловьем заливался Инрика, который четко понимал. Деньги нужны всегда. И если Дан Джакома хорошо устроился в купеческой семье, Лаццо — это вам не абы кто и что, это действительно хорошие деньги. Рафаэлло после пинка под столом рассказывал Мии про Адриену, беззлобно подшучивал над братом, мол, девушка с тобой ночь провела, а ты ничего и не запомнил. Эмилио отшучивался, говорил, что теперь ему надо бы добром за добро отплатить то есть провести ночь у постели Адриены Сиблевран. Да кто ж даст? Сирена ревновала. Мия мечтала прочитать письмо, которое лежало у нее в кармане платья, но терпела, пока она послушает предысторию. И все больше и больше она убеждалась. «Ох, не просто так убили оборотня. Нет, не просто» откуда то ж у адриены взялся порез на руке она сказала случайно но вдруг в ритуале как раз кровь и требовалась порез дан энрика мог бы и не заметить но он руку Дани целовал на прощание вот и вспомнилась. и эмилио который ничего не помнит была рядом с ним адриена не была он ничего и ответить не сможет но, наверное, подруга потом сама Мии напишет и расскажет, или уже написала и рассказала. А самое-то главное что? Да то, что никто теперь не сможет помешать Мии поехать в Альмонте, на предзимнюю ярмарку. И жемчуг лежит, который она в подарок отложила, и всякие безделушки для других обитателей Сиблеврана. Надо поговорить с дядей, чтобы не случилось, как в том году. И Мия обязательно поедет. Делука ушли поздно вечером. Эмилио лично отнес в постель задремавшую сирену. Рафаэлло также донес Джулию в знак любезности. Джакомо пригласил Данов заходить без церемоний. В его доме они всегда будут желанными гостями. И сладцо обещал познакомить. Когда слуга закрыл дверь за гостями, Мия упала в кресло, стерла лишнюю косметику и улыбнулась дяде. «Дядя, вы же не против? Хочу съездить в Сиблевран». «Совершенно не против. Работы пока нет», — отмахнулся Джакома. «Поезжай. Только, пожалуйста, осторожнее». «Вы не поедете?» Джакома посмотрел с искренним удивлением. «Зачем? Мне и тут неплохо» за девочками пригляжу. «Их можно бы и к Марии под крылышко», подсказала Мия, которая чутьём поняла. «Нельзя сейчас соглашаться». «Нет, нельзя». «Ну, не знаю». «Вот, а вы бы поехали». Джакомо окончательно убедился, что Мия не пытается от него отделаться или что-то скрыть, и махнул рукой. «Нет». «Мия, ты поезжай с тем же Паскуале. Он за тобой присмотрит, а я пока в столице побуду. Вдруг что интересненькое подвернется. «Главное, чтобы выгодное», — чопорно напомнила Мия. «А то поездка — расходы». «Раз уж она тебе нужна», — пожал плечами Джакома. Мия вздохнула, побарабанила пальцами по столу. Энси ее любил. «Любит». Больше объяснять и не требовалось. Джакомо приотлично знал, что Мия никогда не смирится с гибелью брата, что Адриена, если это единственный человек, с которым она может говорить о брате, как о живом, этим все и сказано. «Поезжай. И береги себя». Мия поцеловала дядю и вышла. Поздно ночью она лежала на кровати, и раз за разом перечитывала письмо подруге. Что ж, Энца выбрал себе достойную подругу. Настоящую. И Мия будет рада ее увидеть и принять в семью. Она обязательно поедет в Альмонте. Адриена. В Альмонте на предзимнюю ярмарку Адриена ехала со сложными чувствами. Смесью чувств ей жутко хотелось увидеть мию феретти и она боялась ее нет адриена была уверена как бы ни сложилось дело мия не причинит ей вреда себя тоже наверное нет Адриена боялась разочароваться а вот в чем именно она и сама не знала наверное в той безумной ночи в маньи Тогда две девушки смотрели в глаза друг другу и понимали, они не родственники, но между ними есть... Что? Непонятно. И вот не надо о противоестественных отношениях. Таких мыслей не возникало ни у одной из девушек. А вот какие были... Спокойствие, тепло, чуточка безумия и ощущение словно сложились две половинки одного рисунка, Вот раньше они были далеко, а сейчас встретились. И все правильно. все хорошо. Если бы Адриена могла выйти замуж за Лоренцо, она была бы счастлива. И потому что это Лоренцо, и потому что Мия была бы рядом. Но похоть, страсть? Нет, это было другое. И Адриена боялась и разобраться в своих ощущениях, и потерять их... А еще говорить Мие или нет о Сибелинах. Адриена не знала и мучилась всю дорогу до Альмонда. Впрочем, если бы она знала, что Мия переживает точно так же, она бы переживала еще больше. Но вот и привычно уже постоялый и двор, и паскуале, и рядом с ним стоит невысокая светловолосая фигурка. Адриена спрыгнула с лошади. Сделала шаг навстречу Мии. Второй. Третий. Мия тоже пошла вперед. Они встретились ровно на половине пути, словно десять раз репетировали. Застыли на миг, глядя друг другу в глаза. «Я рада, что ты приехала. И я рада. И неважно, кто и что сказал. Здесь и сейчас девушки чувствовали одинаково. Они были совсем не похожи. Мия — белокурая, изящная, словно фея. Адриена — черноволосая, холодная, острая, как клинок. Но кто сказал, что не бывает феи с клинком и что они не могут быть неразделимы? Вечером все сидели в общем зале трактира. Паскуали Лацо, Дан Рокко, Дан Марк. Мужчины отмечали рождение внука. Джачинто написала недавно, у нее родился сын. Данка Танео был счастлив до безумия. Они с Анджело подбирали имена, искренне сожалея, что Анджела не может стать еще и крестным отцом ребенка. Но пока маловат. Мия и Адриена удрали ото всех. Они сидели наверху, в покоях Адриены, и молчали. Сначала было как-то неловко, а потом... Спасибо тебе за ритуал. Ты ведь его провела, чуточку расслабилась Мия. Ты могла погибнуть. Могла. Но эта тварь пришла на мою землю. И что? Как пришел, так и ушел бы? И если бы мы его не убили, ты бы точно не приехала. Ньорлацу не стал бы рисковать. Нет, не стал. Постепенно девушкам становилось легче. «Слово, два». И вот уже они взахлёб болтают о столице. То есть Мия рассказывает, а Адриена слушает. Потом о Себлевране. Потом о человеке, который интересен им обеим. О Лоренса. Мия рассказывала, какой он был в детстве. Об их жизни, о родителях. Адриена внимательно слушала, задавала вопросы, рассказала о своих родных. Мия задумалась. Может, ей взять подработку? Съездить в гости в Себлевран? Ну зачем Адриене мачеха? Это самая Дана Сусанна. Она и человек-то дрянной. Даже внука, пусть и незаконного, видеть не хочет. Мне бы даже бесплатно поработала. Останавливала только расстояние. Вот будь и Дана Сусанна рядом, ни за что бы девушка не удержалась. И уходила куда-то неловкость, А на ее место приходило теплое и уютное взаимопонимание. Как между родными сестрами, даже сильнее. Иногда родные в горло друг другу вцепиться готовы, а тут посторонние девушки, но. Адриена подумала, что если она начнет фразу, то Мия ее продолжит, и все будет правильно. Мия подумала примерно о том же. «Ты не хочешь чуточку погулять?» — предложила Мия. «Коней проведать», — согласилась Адриена. Девушки успели уже обменяться подарками, и Адриена щеголяла ниткой молочного жемчуга, а Мия успела угостить свою ласточку морковкой, до которой кобылка была большой охотницей. Не то чтобы она любила коней, но пусть будет своя лошадь. Хорошая, выезженная. Выученная, еще и красивая. Вороная, только на носу белая стрелка и на ногах чулочки. Мия на ней хорошо смотреться будет. Девушки переглянулись и направились вниз. Увы, мимо общей залы. Ньор Брунетти погулять любил. С размахом. Ему можно. Погонщик скота, знаете ли. Ремесло это тяжелое, серьезное, хорошо оплачиваемое. Вот пригнали они стадо на ярмарку. Теперь можно и погулять, и расслабиться. Выпил Нью-Йор Фабио Брунетти не так и мало. Пиво подошло к концу во всех смыслах. Надо было и заказать новое, и слить уже выпитое. И он отправился на двор. И на лестнице увидел... Кому-то нравятся блондинки. А вот Фабио, будучи сам белобрысым и вообще сильно похожим на раскормленную моль, обожал брюнеточек. Да, вот именно таких. Глазки большие, фигурка точёная. «Иди сюда, моя прелесть, утю-тю!» Он уже и руку протянул, чтобы ухватить красоточку за косу и притянуть к себе. «Так в руки и просится кое-что». Адриена молча дернулась в сторону и залепила на халу оплеуху. Аж звон пошел. Фабио взревел и двинулся вперед на девушку. Сейчас он схватит ее, притянет к себе. Ну и поцелует для начала. О себе Фабио знал всё. Не то чтобы невероятный красавец, но мужчина в теле, обаятельный, уверенный в себе. Его быстро начинали ценить по достоинству. Адриена и ахнуть не успела. На миг ей показалось, что стены взволновались, и пол пошатнулся. «Нет, это просто Мия». Девушка перепрыгнула через перила, приземлилась на пол, мигом оказалась позади Йора Брунетти и подсекла его под колени. Мужчина рухнул так, что по гостинице гул пошел. И Мия без размышлений добила его носком сапожка в голову. Не убила, нет. Но проваляется он несколько дней. Были бы мозги, было бы сотрясение. А так... Тьфу! «Умер?» — Адриена вжалась в стену. «Вот еще!» — фыркнула Мия. «Убивать такое?» «Дана, что случилось?» На шум прибежали мужчины, в том числе и хозяин гостиницы. Картина, представшая перед их глазами, была совершенно мирной. Две даны чуточку испуганные и растерянные, но целые и невредимые. Ньор на полу, судя по мощному сопению и запаху пива, пьяный, что ли? Мия на секунду растерялась. Сказать, что эта дрянь пристала к Адриене. Но... Она просто не успела. Адриена шагнула вперед. Мы спускались. Мужчина вышел из общего зала, что-то пробормотал и потянулся к нам. Наверное, хотел, чтобы ему помогли. Может, пиво некачественное? У меня качественное пиво, Дана. Даже оскорбился хозяин гостиницы. Ну, после двадцатой кружки чем хочешь отравишься. «Говорили же древние, мол, в ложке лекарства, в чашке яд», — предположила Адриена. В это поверили быстрее. Действительно, прилетела птичка перепел, да и клюнула. Чего удивительного? Упал, ударился. По пьяни оно всяко бывает. «Мы испугались», — заверила Мия. Выглядела она сущим ангелочком, так что собравшиеся поверили. «Действительно, но не могла же она причинить вред человеку, тем более крупному, взрослому. Да вы их просто сравните. Фабио же трех таких, как Мия, запихать можно, а то и четырех, если утрамбовать. Его скоро лошадь-то не поднимет». Дальше все разрешилось к общему удовольствию. Фабио уволокли друзья, Адриена с Мией отправились во двор. К лошадям. Ты его убить хотела. Я видела. Да. Не стала скрывать Мия. Тебя это пугает? Адриена прислушалась к себе. И снова, как той ночью, вдруг ощутила... Понимание. И шальную, хмельную легкость. Нет. Правильно. Если бы он протянул руку ко мне, я бы ее просто сломала. А он хотел тронуть тебя. И ты не развела руками. Меня словно в спину толкнула. Такая злоба накатила, такая ярость, не могу описать. У меня на глазах и какая-то мразь. Тянет руки к кому? тихо спросила Адриена. К сестре не задумалась Мия. Ты мне не сестра, но за малышек. За Лоренца я бы также его разорвала бы на клочья. Адриена кивнула. Я бы тоже за тебя в любую секунду. Я растерялась. Мия кивнула. Я верю. Ты меня не боишься? Нет, ты никогда не причинишь мне вреда. Не причиню. Не смогу. Кивнула Мия и уже озвучив эти слова, поняла, что они легли, словно вечный запрет. «Действительно, не сможет». «Я была бы рада, стань ты моей сестрой», — призналась Адриена. Мия опустила глаза. Она могла бы предложить побрататься через кровь. Но да вот беда. С кровью у нее крайне сложные отношения. И рассказать про них Адриене... «Можно ли?» Или попробовать чуточку иначе. Если бы ты вышла замуж за Энса, я бы этого хотела. Я бы тоже! Почти с тоном вырвалась у Адриены. Больше всего на свете. С кем ты помолвлена? прямо спросила Мия. Почему эту помолвку нельзя разорвать? Теперь перед сложным выбором уже оказалась Адриена. Рассказать. Смолчать. Но. Мия, дай мне клятву, что ты не расскажешь никому то, что я тебе скажу. Мия даже не задумалась. Клянусь своей матерью, да изольется ее чрево. Клянусь своим родом, да пресечется он на веки. Клянусь своим чревом, да будет оно во веки бесплодно. Клянусь своим сердцем, да остановится оно в тот же миг. Я никому и ничего о тебе не расскажу. Если молчание не станет угрозой мне или моим близким, Адриена взяла ее за руку и посмотрела прямо в глаза. Я помолвлена с его высочеством Филиппа, в будущем четвертом Слова, которые вырвались у Мии, больше подходили как раз Ньору Брунетти, Но. Правда? Поклясться? вежливо спросила Адриена. Но «Прости, но где король, а где ты?» Адриена только вздохнула. «Это долгая история, Мия. Очень долгая. А мы здесь еще несколько дней пробудем», — отрезала сестра. «Да, сестра. И плевать на разную кровь. Есть связи и превыше кровных. Уложишься?» «Даже в полчаса. — прикинула Адриена. — Только надо так, чтобы нас не услышали. Мия кивнула. Девушки чинно уселись в небольшой беседке. Раньше ее оплетал плющ, и ничего не было видно. Сейчас сиротливо и голо торчали жерди, зато незамеченным подойти к ним никто не мог. А ветер, который пролетал беседку насквозь... Ну, это же не сквозняк. Это просто такая погода на улице. Адриена практически ничего не скрывала, кроме Морганы. Маргана была не ее тайной, а вот остальное о сибилинах, о вызове во дворец и помолвке, о проклятии королевской крови. Мия молча слушала. Не перебивала, не спорила, и подвела итог, когда Адриена закончила свой рассказ. Если бы этот идиот тебя хоть царапнул, он бы умер без сомнения тогда ему повезло впрочем может еще и помрет к утру глава штука непредсказуемая обила я от души очень уж разозлилась адриена даже плечами пожать не соизволила подумаешь помрет туда и дорога щенячья жестокость наверное мия еще несколько минут сидела молча а потом огляделась. «Что ж, откровенность за откровенность, Риен. Ты рассказала мне правду о себе, а я объясню тебе, почему я согласилась на предложение своего дяди, почему начала убивать людей, почему никогда не выйду замуж». «Почему?» «Потому что я не человек. Но...» «Просто посмотри мне в глаза». На моё лицо. Ночь была достаточно светлой, чтобы Адриена видела. И это поражало. Ужасала? Нет. Вот ужаса или отвращения она не испытывала. А любопытство было. Громадное. Мия на глазах Адриены меняла внешность. Минута, и вот перед Адриеной стоит ее точная копия, только светловолосая. Цвет волос Мия принципиально не меняла. Мало ли кто из окна посмотрит. Лицо не увидят, а волосы могут разглядеть. Еще минута, и Мия воспроизвела лицо Паскуале. По потом Дана Марка, потом подавальщицы. «Достаточно», — попросила ее Адриена. Я поняла все, кроме одного. «Мия, кто ты такая?» и какое же облегчение испытала мия при этом вопросе кто ничто ниоткуда просто кто человек но с необычными способностями а еще адриена смотрела спокойно без отвращения не отталкивая подругу не отвергая она мгновенно приняла ее мия не знала как к ней отнесутся брат и сестры а адриена Она даже не задумалась. Все было хорошо и правильно для Даныси сиблевран. Просто кто-то блондин, кто-то брюнет, а кто-то метаморф. Вот и вся разница. Мать говорила, я метаморф. Пробабка такая была, ну и мне передалось. Вот даже как. А почему она такой была? В подробностях прабабка была скупа. Упоминала, что это родовое и только. «Действительно, не рассказывать же то, что ты еще сама не проверила, в том числе и о зеркале мастера Сальвадоре». «Но ведь у нее были дети, и у тебя могут быть...» Прабабка служила королеве. «А я... Вряд ли меня кто-то будет защищать», — скривила губы Мия. Адриена подумала, что знает, кого расспросить по этому вопросу, и... Говоришь, служила королеве? Девушки дружно прыснули. Ладно, величественно махнула рукой Мия, станешь королевой и зови. Если отвертеться не удастся, приду тебе послужить. Адриена закрыла лицо руками. С каким бы удовольствием я стала данной Феретти! Ох, Мия! И не врала. Мия это чувствовала. Адриена действительно променяла бы и корону, и королевство, и все наследие предков на Лоренцо Феретти. И это заслуживало уважения. Мия коснулась руки сестры. «Не переживай. Даже если ты станешь королевой, ты всегда сможешь стать вдовствующей королевой-матерью, к примеру. Не шути так, это опасно». Мия пожала плечами. И почему Адриена решила, что она так шутит? Она абсолютно серьёзна. Ньор Брунетти лежал на кровати и смотрел в окно. Болела голова, болели ноги, подташнивала. Замечательно начавшийся вечер превратился в пытку. Приятели оставили его в комнате одного и ушли в бордель. А он лежал и размышлял. Фабио был человеком злопамятным и прощать никому ничего не собирался. Так что сегодня он еще полежит, и завтра тоже. А послезавтра подкараулит где-нибудь брюнеточку и обстоятельно так разъяснит, что настоящие мужчины отказов не принимают. Им вообще никто и никогда не отказывает, а получает удовольствие и сверху, и снизу, и вообще. Расслабившись в мечтах, Фабио не заметил, как окно на миг закрыло тёмная тень. Он и встать-то не успел, когда Мия спрыгнула на пол его комнаты. А потом было уже поздно. Есть вещи, которые замечательно оглушают, а следов потом и не остаётся, если бить правильно. Да и следы на недоумке уже есть. Взлетел и упал на голову Фабио носок с песком. Врезал прямо по лбу. Погонщик скота откинулся обратно на кровати, приложился еще и затылком, но ему уже это было безразлично. Ничего он такого не чувствовал. И как Мия положила ему на лицо подушку и придавила, тоже. И держала, пока тело под ее руками не дёрнулось последний раз и не расслабилась. Во всех смыслах. Гадостно запахло. Мия аккуратно убрала подушку, поправила тело так, чтобы оно лежало естественно, навела в комнате. Ладно, порядок в комнате, в которой живут несколько мужиков, навести очень сложно, но убрать следы своего присутствия — вполне. Носок отправился в карман, отпечатки подошв были вытерты. Мия с чувством выполненного долга проверила все еще раз и приспокойно вышла через дверь. Заперла ее снаружи, как было, пользуясь отмычкой. Никто ей не встретился. Угрызения совести? Да их и рядом не было, что вы! Это существо подняло руку на Адриену Сиблевран и подписало себе смертный приговор. Удержать Мию от возмездия не смог бы никто. Отговорить или переубедить — тоже. Даже Адриена. Что она может понимать в таких делах? Она же с этой грязью не сталкивалась, ее нужно оберегать и защищать. А Мия таких уродов навидалась. Сегодня он отлежится, а завтра-послезавтра придумает какую-нибудь пакость. Она даже не сомневалась. Какую? Да самое простое — подкараулить или ее, или Адриену в укромном закутке с дружками и проверить на девственность примитивным способом. То есть пустить по кругу. Ладно, что касается Мии, она даже не сомневалась в себе. Подумаешь, новости. Сколько нарвется, столько и ляжет. Хоть кругом, хоть квадратом. А Адриена? Она сможет защититься? Кое-что она умеет, но... Не то. Нет, не то. Она не сможет быть первой. Она ответит ударом на удар. Но если уродов будет трое-четверо, она с ними не справится и свойство королевской крови ее не защитит. Для этого кровь должна пролиться. Вред должен быть нанесён. А жить как с этим вредом потом? Понятно, твои обидчики сдохнут в муках, но тебе это здоровье не вернет. Адриена и сама это приотлично понимала и старалась не нарываться. Но здесь и сейчас выбора не было. Это даже не убийство. Мия ведь не получит за него денег. Это просто законная самозащита. А еще, Признаваться Мия не спешила даже самой себе, но ей хотелось видеть реакцию Адриены на это известие. Она будет... что? Ругаться, бояться, благодарить? Ладно, последнее вряд ли. Но что она сделает? Мии было откровенно и интересно. Адриена как раз завтракала. Кстати, за одним столом СМИ, когда обнаружили тело. А что, ночью, что ли, из борделя возвращаться? Да тьфу на вас за такие глупости. Приличные люди из борделя возвращаются как раз утром, погуляв, отоспавшись, приняв на посошок. Вот первый пришедший и нашёл своего друга, уже холодного и весьма неэстетичного и помчался по постоялому двору с воплями. Странные люди. Можно подумать, они трупов не видели. Мия продолжала уплетать яичницу. Она трупы видела и не собиралась портить себе аппетит даже мыслями о покойнике. А вот Адриена насторожилась. «Мия?» «Да, Ум?» «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Дана Феретти пожала плечами. «Ты и так все знаешь?» «Да, это он. Да, это я». Адриена сдвинула брови. «Во сколько это было?» «Где-то в районе полуночи». Мия не могла понять реакцию подруги. Впрочем, то, что произошло потом, ее удивило. «Я скажу, что мы ночевали вместе. Мне было страшно после нападения, и ты меня успокаивала. И осталось ночевать у меня» да появления слова алиби пройдет еще немало времени но мия оценила ты не боишься если бы тебя поймали это было бы очень плохо если соберешься кого то еще убить скажи мне об этом я постараюсь помочь и мия расслабилась улыбнулась откинулась на спинку стула риен ты чудо Адриена скопировала ее позу и ухмыльнулась еще более ядовито. «О, нет. Чудо у нас — это ты, и тебя надо беречь и охранять». «Меня?» — возмутилась Мия. «Конечно. Я просто потомок. А вот ты... ты уникальна». Слышать это было приятно, но... «Мне кажется, ты несколько неправильно оцениваешь обстановку». «Я себя защитить могу в любой ситуации, а ты?» Адриена фыркнула. «Возможно, но ты слышала мою просьбу». «Хорошо, но я надеюсь никого больше не убивать, пока я здесь, в Альмонте». Как водится, Господь молитвы или не услышал, или не исполнил, или просто две даны притягивали неприятности. Но кто бы посмел им об этом сказать? «Смотри, какие!» «Ух ты!» Мия и Адриена и сами по себе выглядели эффектно, поодиночке. А уж вместе. Мужчины просто шеи сворачивали. Одна — хрупкая блондинка в голубом и воздушном, вторая — брюнетка в черном и струящемся. У обеих одинаковые прически, у обеих совершенно невинный вид. Не девочки, мотыльки. Сейчас крылышками взмахнут и взлетят над грешной землей. Они-то ничего плохого вовек не делали. А что у Мии два стилета, удавка и короткий нож за сапожник, что у Адриены за сапожник и на запястье надет тяжелый браслет, не ручкой же бить? Если что, так в полную силу, металлическим украшением. Только зубы брызнут. Это и в голову никому прийти не могло. И меньше всего — Ахмеде Фраю. Он привез на предзимнюю ярмарку несколько фургонов с товарами. Вот девушки и не утерпели. Арайские товары? Шутка ли? Шелка, каких не найдешь во всем Альмонте. Украшения, приправы, духи, ковры, сладости. Как тут устоять? Никак. И девушки упоённо копались в вещах. Мия накинула на плечи Адриены темно-синий палантин с серебряным узором. Адриена приглядела для подруги нежно-розовый шелк, шитый золотом. Впервые девушки познавали тонкости дружеских отношений. И было им вместе замечательно. Они были слишком разными внешне. Они не делили ни сферы влияния, ни мужчин, ни работу и могли совершенно искренне восхищаться друг другом. Ахмеди Фрай думал: Ведь сокровище само в руки идет, иначе это никак не назовешь. Две такие красотки. Да на невольничьем рынке в той же ваффе. Какая во имя пророка вафа, только столица, и только закрытые торги. Они могут попасть даже в гарем султана, да продлит Аллах его дни. А это не только деньги, это связи. Влияние, власть. Остался самый крохотный вопрос. Как вывести девушек в Арайю? Хотя это-то просто. Пригласить их посмотреть украшения, настоящие. Те, что не для каждого, только для высокородных. И пусть приходят одни. Ну, с минимумом охраны. Вот как сейчас. Один охранник за ними ходит, Воистину глупые северные люди отпускать девушек гулять по ярмарке. Вместо того, чтобы купцы приходили в дом и предлагали товары. Даже не сами купцы, а жены купцов. Девушки ходят самостоятельно. Безумие не иначе. Такое сокровище надо прятать под щедру, чтобы не видели посторонние и приставлять к ним серьезную охрану. Как минимум четырёх евнухов каждый. Кстати, девушек надо бы продавать только вместе. И с каждой — служанку, евнуха и мальчика для услуг. Это сильно повысит их стоимость. Это ведь не крестьянки какие. Это благородные данные. Итак, приглашаем. А поить, спрятать в фургонах, увести, А там и сами свою выгоду поймут. Если не дуры. А если и дуры... Методика уж не первую сотню лет отработана. Все смиряются, и эти смирятся. Благородные даны! Голос Ахмеди Фрая звенел речным серебром, пересыпался мелким жемчугом, растекался медом. Видя столь прекрасных и благородных дев, мое сердце поет от счастья, а глаза мои плачут от горя, что не могу я предложить вам достойное вас обрамление. «Моя вина. Не могу я принести сюда самые роскошные украшения, достойные вас. Но если благородные даны соблаговолят навестить мой скромный обоз, я с радостью покажу вам такие камни, перед которыми это пыль и прах». Мия подняла брови. «Еще лучше, Ньор?» Ей очень понравилась колье из лазурита. «Не для себя, для Адриены». Ей бы в цвет глаз. Мия и не замечала, что подруга так же хищно приглядывается к ней и к ожерелью из полированного янтаря. Если позволено будет сказать недостойному Ахмеде Фраю, те камни супротив этих, как солнце рядом с луной. Мия посмотрела на подругу. «Сходим, Риен?» «Сегодня, наверное, уже нет», — засомневалась девушка если только завтра. Смеет ли ничтожный умолять высокородных о милости? «Смеет, смеет», — заверила Мия. «Слушаем, Йорахмеди». «Прошу вас, умоляю не говорить об этих камнях никому. Здесь я не возьму полную цену, только в столице. Но если о моем товаре узнают, я могу и не доехать до Евроны, да не зайдет над ней солнце». Звучало логично. «Мы никому не расскажем», — заверила Адриена. «Завтра, Мия, утром?» Девушки переглянулись, что-то прикидывая. «Нет, Риен, только к вечеру. Утром у нас будут другие дела», — не соврала Мия. «Значит, завтра к вечеру мы приедем к вашему обозу Ньор», — согласилась Адриена ахмеди фрай снова рассыпался в любезностях выйдя из лавки девушки переглянулись мне одной кажется что нас посчитали дурами адриена качнула головой ни одной не кажется что будем делать а что тут можно сделать два варианта нет вру три пояснишь У Адриены голова работала чуточку иначе, а вот Мия уже начала прикидывать, что и как лучше сделать. Сказались визиты в грязный квартал. Вариант первый — не ходить вообще. Пошлем письмо и скажем, что передумали. Второй — сходить. А когда нас начнут вязать или что там этот тип планирует, разнести все в дребезги и уйти. С трофеями и трупами. «Могут быть проблемы с мэром», — качнула головой Адриена. «Мне тут еще жить». «Проблемы? Из-за того, что благородную Дану пытались похитить, а она испугалась?» «А от испуга трупы бывают?» «Конечно», — сознанием дела кивнула Мия. Еще как». «Нет, Все равно нам это не подходит. Мия, людей убивать? Ладно, можно, но зачем?» Ты же не думаешь, что у него, правда, есть такие украшения? Нет. А работать даром против твоего кодекса, ты сама говорила. Тогда только третий вариант. О нем я еще не слышала. Сейчас изложу. Если ты Дана Сиблевран, ты же должна иметь свободный доступ к мэру. Практически свободный. Вот и прекрасно. Сейчас мы направляемся к нему. Дан Аурелиана Феррера, мэр Альмонте, вообще-то был по уши занят делами и никого не ждал. Но Дана Сиблевран. Мало того, что Сиблевран и род древний, так еще и не сильно бедный и полезный. Конями торгуют, на их землях ливеранское чудовище сложили. Так что мужчина решил не гнать, а принять. «Ну ладно, гнать. Официально у нас Дан не выгоняют, не положено. Все было бы сделано предельно дипломатично. Вежливо бы закружили Дану в чиновничьем водовороте и за неделю бы не добралась никуда. Но пусть заходят». А нет. В кабинет мэра вошла пара девушек, при виде которых с губ мужчины сорвался восхищенный вздох. Чёрная и светлая. Обе красавицы. Каждая по-своему, но вместе вообще смотрятся неотразимо. Дана Адриена Сиблевран. Без смущения представилась тёмненькая. «А это Дана Мия Ферретти. Блондинка наклонила голову. «Дан Феррера, знакомство с вами — честь для меня». Дан вышел из-за стола, поклонился, приложился к ручкам девушек — причем не без удовольствия, и заговорил о том, что милые Даны — истинное украшение своих родов. Надо же быть вежливым. Даны терпели ровно три минуты, а потом слово взяла блондинка. «Дан Феррера, простите, что мы вас отвлекаем, но у нас есть дело, которое не терпит отлагательств». «Ну, коли так...» Дан снова уселся за стол и приготовился слушать. Собираться своим людям Ахмеде Фрей приказал заранее. «Девушек сразу же надо будет погрузить и вперед. По темноте, а и ничего, не по перелескам же, по торной хорошей дороге. Да ради такого куша можно и темной ночью поехать. Какие красотки, Аллах, какие красотки! А вот и они. Сопровождение?» какой-то сопляк рядом с ними смотреть страшно что он сможет то крикнуть ха но коли уж нарушать закон может и его туда же в евнухе вроде как на мордочку симпатичный сойдет ахмеди фрай потер руки и честь честью пригласил девушек в свой фургон достал шкатулку с украшениями Достал пиалы для чая, достал чайничек и сладости. Заговорил, разлился ручьём, обернулся болотом. Девушки слушали. Молча, серьезно, примеряя украшения на одну, на вторую. Жемчужины. Истинные гурии. Потом одна из них взяла с блюда кусочек нуги, за ней вторая. И халвы попробовать стоит. А пахлава — истинное услаждение для губ столь прекрасных дев. А где сладости, там и чай. А в чае надолго не уснут, это для товара вредно, но часика 3-4 проспят. ахмеди Фрай с удовольствием наблюдал, как поднесла пиалу к губам блондинка, как сделала несколько глотков. Тут брюнетка спросила его про украшения из сапфиров. Он ответил, подлил еще чаю блондинки, а там и брюнетки. Подействовала быстро. Одна девушка откинулась на подушке, просыпалась из пальца в драгоценное за рукавье. За ней вторая. Вот так. Можно связывать их, грузить и ехать. А что там с мальчишкой? Ахмеди Фрай выглянул из фургона и убедился, что его люди свое дело знают туго. «Зачем убивать живой товар?» «Нет, нет, его надо просто оглушить и связать». «Вот этим мы занимались». «Грузите», — рыкнул он. «И поворачивайтесь». И нырнул фургон. «Так, сейчас он лично, не доверяя никому, свяжет одну, потом вторую. Это ж товар, понимать надо. Если неправильно связать, рубцы или шрамы остаться могут» а это какой ущерб в цене нет нет такое глупым слугам не доверишь всё самому надо всё сам всё сам ахмеди фрай осторожно связал брюнетки ноги принялся за руки смерть провыла рядом блондинка восставала с пола и воистину был ужасен облик ее зеленая кожа алые глаза острые зубы, длинные когти. «За что ты убил меня?» До конца Ахмеди Фрай не дослушал, вылетел из фургона в ласковые руки городской стражи. «И что это у нас тут происходит?» С людоедской ласковостью поинтересовался Дан Феррера. «Не как похищение?» «Ага, похищение». Да, Ахмеди Фрай готов был и похититься, и в тюрьму, и куда. «Шайтан!» «А то как же! У нас бабы боевые!» — согласился мэр. «Вяжи его!» А сам залез в фургон. Адриена и Мия хихикали, развязывали друг друга. Мию уже, видимо, развязали, Адриену пока еще не до конца. «Как видите, Дан Феррера, налицо явный умысел» чопорно проговорила Дана Блевран. «Вот чай со снотворным, вот веревки, вот пространство, в котором нам и предстояло лежать связанными». «Негодяй», — пламенно согласился мэр. «Мерзавец». «Оказался таким добропорядочным», — вздохнула Мия. Адриена горестно вздохнула и продолжила распутывать ноги. Из этого происшествия получились достаточно приятные последствия. Для мэра конфискованное имущество Ахмеди Фрая пошло в городскую казну. А поскольку расторговаться негодяй успел, деньги там были. Пополнение бюджета — это ж радость для любого чиновника. Для Паскуали Лацо остатки имущества Ахмеди Фрая предложили ему по сходной цене. Для Мии и Адриены... Ларец с украшениями, которые показал им Ахмеди Фрай, они припрятали и поделили по-честному на двоих. И даже для Ахмеди Фрая. Будучи отправленным на каторгу, он имел возможность замолить свои грехи и отправиться на тот свет честным человеком. А спасение души — это тоже немаловажно. Ну а что он был против такого прибыточка? А вот не надо было воровать девушек. «Тебя ж никто не заставлял?» «Нет. Вот и отвечай за свои поступки. Мало ли кому и что не нравится. Девушкам, наверное, тоже в горе не хотелось, как ты не расписывай его в розовые краски. Все по справедливости. все по-честному. Изумруды обязательно тебе. Посмотри, как ты шикарно выглядишь. А вот это кольцо с сапфиром под цвет твоих глаз» я кольца не люблю а вот это носишь же это другое подожди ты его видишь ну да искренне удивилась мия а остальные нет мия пожала плечами может потому что я не человек вот посмотри еще рубины а ты обрати внимание на янтарь мне кажется он весь должен быть твоим К глазам «Давай. Если что, малышкам отдам. Им тоже свои шкатулки заводить надо». «Им повезло. У них замечательная старшая сестра», — тихо сказала Адриена. «Я бы хотела младших». Не срослось. «Это... больно?» Проявлять сочувствие Мия не стала. И она, и Адриена потеряли родителей. И какая разница, что у Адриены отец жив? Он все равно променял ее на блудливую девку. А как бы чувствовала себя Мия, выйдя Эдана Фьора замуж? Теперь этого никогда не узнать. Ее родители были, они любили и друг друга, и детей. Уж как умели, как могли. А остальное неважно. Пусть покоятся с миром. «Больно», — согласилась Адриена. «Скажи». «А ты никогда не думала, что вот у этого торговца, у других, которых ты убиваешь, у них тоже есть своя жизнь, те, кто их любит?» Мия сморщила носик. «Душеспасительные беседы? Такой подлости от подруги она не ожидала. И не рыкнешь, подруга. Но и слушать эту чушь...» Адриена только головой покачала. «Я не стану тебя в чем то убеждать». «Мия, милая, я тебя уже не осудила. Я уже поддерживаю твои планы». «Ты думаешь, я стану тебе о грехах рассказывать?» «Нет?» Определенно нет». «Это радует. Но к чему тогда этот разговор?» «Я бы хотела, чтобы ты оставалась человеком». «Не понимаю». «Мия не обиделась. Она смотрела внимательно и серьезно. «Я и так человек...» «Однозначно. И самый лучший в мире. Ладно, не считая Энса. Но... первое убийство ты совершила по неосторожности?» «Я защищалась», — вспомнила разбойников Мия. «И потом...» «Да». Кухарка тоже была убита, чтобы не закричала, не выдала. «Вот...» А сейчас тебе все равно и как, и что, и кого. Разве нет? Мне задумалась. От Адриена она бы стерпела и больше. Она видела, подруга не получает, не морализаторствует. Она искренне за нее переживает. И пытается сказать нечто важное. Просто слова такая странная штука, вечно их не находишь, когда очень надо. Практически. Вспомнилась убитая в храме Дана. Как же ее звали? И не припомнить уже. А ведь не виновата была ни в чем, кроме своей красоты. Вспомнился священник. Да скажи ей, кто о таком три года назад, она бы в ужас пришла и в храм помчалась, грехи замаливать. А сейчас вроде как и ничего. Спокойно все. «Вот», — кивнула Адриена. «Не знаю, видишь ты это или нет, но твой дядя наверняка понимает, что ты опускаешься все ниже и ниже, на дно, к нему». Мия подумала пару минут. Джакома. О, этот точно и видит, и понимает. И Адриена?» «Со стороны виднее?» «Именно так. Мия, я не прошу тебя отказаться от работы». Но, пожалуйста, постарайся не убивать невиновных». Мия кивнула, невесело рассмеялась. «Ты мне предоставишь убежище в Себлевране? Если что». «Там, где есть место для меня, всегда будет место и для тебя», — решительно сказала Адриена. «И для твоих родных? Клятву дать?» Мия махнула рукой. «Ни к чему. Я тебе и так верю. И...» «Я постараюсь. Правда?» «Я тоже верю», — кивнула Адриена. Она не пыталась исправить подругу. «Мия такая, какая есть. ее не переделаешь. Или принимай, или не дружи. Да и способности у нее. Не врал ведь Ахмеди Фрай про шайтана. Не знала, Адриена, про талант подруги, сама бы вперед своего визга из фургона вылетела. Но знала. И где можно его применить? Вот только так. Или на службе государству, или на службе криминалу. Если Адриена действительно станет королевой, она сможет помочь подруге. Но сколько еще времени должно пройти? Два года, не меньше. И там еще как сложится. Не стоит забывать про Эдану Франческу Велеце. Тоже та еще гадина. Девушки переглянулись и вернулись к тому, что можно было назвать самым приятным в мире занятием. К примерке, и дележки украшений.